был отправлен родителям в гости к материнской родне, хузарской, кстати, нарабатывать боевую мощь. Эта самая родня и уговорила Стыга не возвращаться, дабы не последовать за отцом и братьями. Помочь ему родичи не захотели, сочли неинтересным. Зато дали совет. сместью не торопиться, подрасти чуток, поднять боевые навыки и двигать на службу кромеем. Почему кромеем они, скажем, к тем же хузарам?